Ялта. Умер отец после мучительной болезни и операции, которая продолжалась долго. И этого не случилось бы, если бы я был дома. Я не допустил бы до да, омертвения. Как бы ни было, настроение у меня в последние дни совсем не радостное. А погода великолепная. Стоят теплые совершенно летние дни, и только по утрам бывает прохладно. «Я, вероятно, останусь зимовать в Ялте. За границу не хочется. Да и нельзя уезжать далеко, так как необходимо начертать план дальнейшего существования. На сих днях приедет в Ялту сестра, и мы вместе будем решать, как нам быть. Мать, вероятно, уже не захочет жить в деревне, ей одной там будет страшно. Должно быть, продадим Мелихова и устроимся в Крыму, где будем жить вместе, пока бацилы не покинут меня» так или иначе, но доктора того мнения, что в Крыму придется мне провести еще не одну зиму. Это называется «Выбиться из колеи». Чехов, А.С. Суворину, 17 октября 1898 года, Ялта. «Тебе надоело уже читать про погоду, но не могу удержаться, чтобы не написать. Третьего дня подул горячий ветер, вдруг наступило лето». И теперь не могу сказать, как чудесно кругом. Вчера и сегодня я сажал на участке деревья и буквально блаженствовал так хорошо, так тепло и поэтично. Просто один восторг. Я посадил 12 черешин, 4 пирамидальных шелковицы, 2 миндаля и еще кое-что. Деревья хорошие, скоро дадут плоды. И старые деревья начинают распускаться. Груша цветет. Миндаль тоже цветет розовыми цветами. Птицы по дороге на север ночуют здесь в садах и поутру кричат, например, дрозды. Вообще очень хорошо. И если бы мамаша была здесь, то она не пожалела бы. Чехов, М.П. Чеховы, 14 марта 1899 года, Ялта. Видела на набережной Чехова. Сидит сиротой на скамеечке. С.И. Смирнова-Сазонова. Дневник. 30 июля 1899 года. Ялта. «На горах снег. Потягивает холодом. Жить теперь в Крыму — это значит ломать большого дурака. Ты пишешь про театр, кружок и всякие соблазны. Точно дразнишь». Точно не знаешь, какая скука, какой это гнет ложиться в 9 часов вечера, ложиться злым, с сознанием, что идти некуда, поговорить не с кем и работать не для чего, так как все равно не видишь и не слышишь своей работы. Пианино и я — это два предмета в доме, проводящие свое существование беззвучно и недумевающие, зачем нас здесь поставили, когда на нас тут некому играть. Чехов, М.П. Чеховой, 11 ноября 1899 года, Ялта. Идет в Ялте снег, сыро, дуют ветры. Но местные стражилы уверяют, что еще будут красные дни. Одолевают чехоточные бедняки. Если бы я был губернатором, то выслал бы их административным порядком, До такой степени они смущают мое сытое и теплое спокойствие. Видеть их лица, когда они просят, и видеть их жалкие одеяла, когда они умирают, — это тяжело. Мы решили строить санаторию. Я сочинил воззвание, сочинил, ибо не нахожу другого средства. Если можно, пропагандируйте сие воззвание через Нижегородские и Самарские газеты, где у вас есть знакомства и связи. Может быть, пришлют что-нибудь. Третьего дня здесь, в приюте для хроников, в одиночестве, в забросе умер поэт развлечения Епифанов, который за два дня до смерти попросил яблочной пастилы, и когда я принес ему, то он вдруг оживился и зашипел своим больным горлом радостно, «Вот это самое! Она!» Точно землячку увидел. Чехов М. Горькому. 25 ноября 1899 года. Ялта. «Я жив. Почти здоров. Бываю болен, но ненадолго. И в эту зиму меня ни разу не укладывали в постель. И болел я на ходу. Работал больше, чем в прошлом году. И скучал больше». Без России нехорошо, нехорошо во всех смыслах. Живешь тут точно сидишь в стрельне, и все эти вечно зеленые растения кажутся сделаны из жести и никакой от них радости, и не видишь ничего интересного, так как нет вкуса к местной жизни. Чехов В. М. Соболевскому. 19 января 1900 года Ялта. Мне скучно, не в смысле. Вельч шмерц, мировой скорби, не в смысле тоски существования, а просто скучно без людей, без музыки, которую я люблю, и без женщин, которых в Ялте нет. Скучно без икры и без кислой капусты. Чехов М. Горькому, 15 февраля 1900 года, Ялта. У Антона Павловича был вечно накрытый стол, либо для завтрака, либо для чая. Дом был еще не совсем достроен, а вокруг дома был жиденький садик, который он еще только что рассаживал. Вид у Антона Павловича был страшно оживленный, преображенный, точно он воскрес из мертвых. Он напоминал, отлично помню это впечатление, точно дом, который простоял всю зиму с заколоченными ставнями с закрытыми дверями. И вдруг весной его открыли, и все комнаты засветились, стали улыбаться, искриться светом. Он все время двигался с места на место, держа руки назади, поправляя ежеминутно пенсне, то на террасе, заполненной новыми книгами и журналами, то с несползающей с лица улыбкой покажется в саду, то во дворе. Изредка он скрывался у себя в кабинете и, очевидно, там отдыхал. Приезжали, уезжали, кончался один завтрак подавали другой, Мария Павловна разрывалась на части, а Ольга Леонардовна, как верная подруга или как будущая хозяйка дома, с засученными рукавами деятельно помогала по хозяйству. Горький со своими рассказами об его скитальческой жизни, мамин-сибиряк с необыкновенно смелым юмором, доходящим временами до буфанады, Бунин с изящной шуткой, Антон Павлович со своими неожиданными репликами «Москвин» с меткими остротами. Все это делало одну атмосферу, соединяло всех в одну семью художников. У всех рождалась мысль, что все должны собираться в Ялте. Говорили даже об устройстве квартир для этого. Словом, весна, море, веселье, молодость, поэзия, искусство. Вот атмосфера, в которой мы в то время находились. К.С. Станиславский, А.П. Чехов в художественном театре. Ах, какая масса сюжетов в моей голове! Как хочется писать, но чувствую, чего-то не хватает. В обстановке ли? В здоровье ли? Вышла премия Нивы. Мои рассказы с портретом, и мне кажется, что это не мои рассказы. Не следовало бы мне в Ялте жить, вот что. Я тут как в Малой Азии. Чехов О. Л. Книпер Чеховой, 23 января 1903 года, Ялта. Я все похварываю, начиная уже стариться, скучаю здесь в Ялте и чувствую, как мимо меня уходит жизнь и как я не вижу много такого, что как литератор должен бы видеть. Вижу только и, к счастью, понимаю, что жизнь и люди становятся все лучше и лучше. «Умнее и честнее, это в главном, а что помельче, то уже слилось в моих глазах в одноцветное серое поле, ибо уже не вижу, как прежде». Чехов, В.Л. Кигну, Дедлову. 10 ноября 1903 года, Ялта. В январе 1903 года Чехов сидел на диване, перебирая и сортируя письма за минувший год. «Идет дождь?» — спросил он, здороваясь со мною. «Нет, теперь перестал». Антон Павлович подошел к окну, постоял и, оглянувшись, произнес. «Вот в такую бы погоду хорошо застрелиться». Б. А. Лазаревский. А. П. Чехов. Построил дом, посадил сад. Не воспитал ребенка, но на его каштанке и ваньки выросли тысячи других детей. Жизнь удалась, хотя он думал по-другому, но кончалась.